Судье Бао было плохо. Ему было настолько плохо, что он уже не сознавал этого. Он чувствовал, что, наверное, скоро умрет, и лишь надеялся встретить смерть не во время допроса. Просто однажды, уйдя в забытие и очутившись в аду Фаньду, он больше не вернется в мир живых. Выездной следователь теперь жил лишь по ночам, проваливаясь как в бездонную яму, приисподнюю сна,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 Дни превратились для выездного следователя в один бесконечный серый кошмар. Он не знал, сколько прошло времени с момента его ареста. Десять дней, двадцать, месяц. Допросы и попытки тоже слились в один вечный допрос, в одну пытку, от которой судья находил спасение лишь в аду. Изредка из его пульсирующей боли выныривало яростно брыжущее слюной или наоборот приторно-свощавое лицо до значика. Чиновник о чем-то спрашивал выездного следователя. Но Бао не отвечал, потому что когда он не выдерживал и начинал говорить, после подобных ответов его пытали с удвоенной силой. Но молчать или отказываться с каждым разом становилось все труднее. Преисподняя в сравнении с допросами казалось чуть ли не раем. Однако и здесь был не рай. Хотя выездной следователь буквально оживал,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 Они с князем были квиты, и Бао совсем не хотелось, чтобы равновесие сместилось в пользу Яньло. Думая об этом, он смеялся на дыбе, и дознатчик спешно прекращал допрос. Еще немного, и судья окончательно сойдет с ума. А безумный сянигун бесполезен для принца Джоу. Зато в аду работа навалилась не в проворот. Руки возникали то там, то здесь. Судья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 Изображение появилось мгновенно, на все око сразу, и было необыкновенно отчетливым. Судья Бао увидел знакомые стеллажи шестой канцелярии. Одна из полок приблизилась, а на ее краю лежал одинокий пыльный свиток без надписи. Бадхидхарма щелкнул пальцами. В ответ на свитке проступили крупные иероглифы. Преподобный фэн повар из монастыря Шаолинь.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 Он отстранил перепуганного судью, и ладони князя замелькали над квадратами стола. Адское око откликнулось, и, наконец, Янило с явным облегчением выпрямился. «Ты знаешь, что здесь произошло?» – поинтересовался владыка у судьи. «Здесь здесь был призрак Бодхитхармы». «Призрак Бодхитхармы!» – передразнил его Янь Ван. «А то, что на несколько минут во всех канцеляриях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 Благодарю вас, твердо ответил Синегун и посмотрел ян Ивану прямо в глаза. Ну как знаете, пробормотал Ведыко себе под нос, через секунду его уже не было в кабинете. Некоторое время судья бау приходил в себя, обмякнув в кресле. А когда ему наконец удалось собрать разбегавшиеся мысли, среди них обнаружилась одна, ранее лежавшая где-то на самом краю сознания. А теперь благодаря учиненному ковардаку, выплывшее на поверхность. Как там дела у змееныша? Надо бы посмотреть. Судья прикинул, что змееныш-цай навряд ли является столь выдающейся личностью, как просветленный учением бородатый варвар, и решил, что для него можно и не спрашивать особого разрешения великого Янь-Вана. А потому ничтоже сумнящийся вписал имя змееныша в свободный квадрат. Несколько мгновений